Глава 14. Жак, какой ты сегодня весь из себя модный? В Елисейский дворец на прием собрался? Мы вешаем шляпы на специальную подставку. Газеты и бумаги, что я принес с собой, выкладываю на стол. Мы договорились попить кофе с круассанами в одном из маленьких уютных ресторанчиков. Тебе смешно, а нас сейчас постоянно ставит в позу, и частично в этом виноват ты, с улыбкой наставил на меня палец Лефибруа. Я Ну и Ну. «Тут я-то каким боком?» «Сейчас уже можно говорить. Поймали шпиона в штабе мужено. «Правда, он докладывал банкирам». «Сейчас большой скандал», — хмыкнул разведчик. «Это все равно против интересов Франции как государства», — перебил я. «Тут подошел официант, и мы сделали заказ». «Да, ты прав. Расскажи, что там. В России» также хмыкает Джак. «Э, нет, Джак. Сахар я тебе привез, а остальное — обмен на обмен», получил Кивок. «Коммунисты купили у вас два истребителя и попросили меня их привезти. Также просили купить новые модели гидросамолетов. Заявили, как хочешь, так и купи. Если желаю дальше у них спокойно торговать. И если не во Франции, то в другом месте. Например, в Италии», отвечаю ему полушутя. «Грубо, как всегда. Что еще ждать от этих северных варваров?» опять хмыкает он. «Зато у них есть несколько гениальных конструкторов. С одним я таким познакомился и сумел найти точки соприкосновения. На обмен я предлагаю в частном порядке, Жак, я подчеркиваю, в частном порядке бомбардировщик-пикировщик. Ага, сразу же и улыбка пропала. Необычно. Почему? Тут же стал серьезным Лефебруа. Там с конструкторов много требуют, но не понимают специфику производственных процессов. Начались репрессии. Григоровича, например. То ли посадили, то ли расстреляли. В общем, выяснить мне не удалось. Вот один и согласился дать мне, показываю жест пальцами, что считаю деньги, посмотреть на их перспективную разработку. Я потом нарисовал по памяти, что запомнил. «Почему ты так считаешь?» — прерываемся на принесенный заказ. «Потому что самолет должен быть сделан из алюминиевых сплавов и с двигателем не менее 700 лошадиных сил, плюс трехлопастной пропеллер и остальное. А у русских ничего этого и близко сейчас нет, кроме расчетов», — кивая на стопку газет. «Там у меня папка с рисунками-чертежами Юнкерса 87. Я решил несколько поменять фигуры на доске». Да, русские иногда поражают. У них мысль часто опережает возможности их промышленности. «Взять того же Жуковского, Крылова или Сикорского...» «Ладно, согласен. Но только после оценки специалистов, что это действительно ценная разработка», — строго посмотрел на меня Лефебруа. «У меня задание. Кто из СССР присутствовал на собрании Торгпрома? Взамен ваш политический деятель, работающий против Франции. Так и знал. С улыбкой, что просчитал меня Жак. Достает листок, с трудом выговаривает русские фамилии. Это некто Леонид Рамзин. Профессор Леонид Рамзин, выдающийся русский ученый, был директором Московского технологического института. Второй гость Виктор Ларичев был председателем топливной секции Государственной плановой комиссии СССР». «Один из наших методов», — докладывал профессор своим слушателям, — «это метод минимальной стандартизации, что тормозит экономическое развитие страны и снижает темпы индустриализации». Далее существует метод создания диспропорции между отдельными отраслями народного хозяйства, а также между отдельными участками одной и той же отрасли. И, наконец, метод омертвления капитала, иначе говоря, вложение капитала либо в совершенно ненужное строительство, либо в такое, которое может быть отложено на долгий срок, так как в нем нет в настоящий момент нужды». Историческая справка. И Виктор Ларичев. Эдуард. Барда Ладье, прячу в карман его листок поясни, напрягся разведчик. Деладье сейчас работает в министерстве и занимает не последнюю должность. Как ты, наверное, знаешь, в России прошел шестой съезд. В газете есть, кивнула я на стопку газет. Американские банковские сионисты посчитали, что в ближайшее время русские, как разрушители Европы, не представляют для них ценности. С голой жопой много не навоюешь, но бизнес не прекратили. Поэтому они решили финансировать национал-социалистические партии Европы и взращивать национализм и антисемитизм. Этим обидели коммунистов. А у евреев сам знаешь, какая разведка. Вот и всплыла фамилия. Эдуард де Ладье на роль такого радикала во Франции, отвечаю ему. А как ты узнал? Подозрительно смотрит на меня. Ну ты же интересуешься делами в России, а я поинтересовался у них, что они мне расскажут про Францию. На самом деле это тоже после знания про Деладье из моего бывшего мира. Вот так просто? А это не дезинформация? Все еще не верит он мне. «Слушай, я же не профессиональный разведчик, что услышал, то тебе и рассказываю. Вот и проверяй. Мне же лично нужен паровоз и пять вагонов. Один из них должен быть бронированный, а то там еще стреляют. И часто. «Поспособствуешь?» – спрашиваю его. «Почему прекратились поставки угля в Ливан?» – задает он вопрос на другую тему. «Денег не было, чтобы купить корабль. Все было в товаре. Развожу руками, показываю, как мне трудно. Надеюсь, деньги появились, и ты возобновишь поставки» – и смотрит внимательно на меня. «Хорошо. Мне нужна небольшая крекинговая установка для получения бензина». В долг. Раз так, то пусть тоже пошевелится. Малыми крейкинговыми установками занимаются в основном англичане, немного подумав, произнес Жак. А вы что, не можете соорудить на корабле небольшую установку? Будет небольшой передвижной заводик. Я думаю, что и старые суда туда приспособить можно. Закидываю замануху. Интересная идея. Надо будет уточнить этот вопрос. Сейчас я тебе ответить на него не могу. Паровоз куда направлять? «Рассчитаешься также золотом на тот же счет. Тут он меня не удивил. Сен-Назер, там у меня корабль будет. А Франция собирается нападать на ссср Смотрю прямо на Жака. Ну ты и спросил, я тебе кто? Начальник генерального штаба? удивился разведчик. Жак, жак, не прибедняйся. А лучше скажи: у меня там налаживается серьезный бизнес, и я не хочу его потерять, покачиваю головой. До выборов вряд ли. Нашей партии это тоже не надо. Тем более коммунисты согласились оплатить долги и взяли у нас кредит. А вот если победят англоамериканские сторонники, то все возможно. Отвечает немного подумав ли Февруа. Дальше недолгий разговор прошел на общие темы, и мы расстались. Жак забрал материалы, которые я принес с собой. Мисьели Гран. Начинайте переговоры с англичанами о покупке крупного угольщика. Желательно добиться покупки в рассрочку по минимальной цене и без процентов. Мы с ним едем в новый дилерский центр к Ситроену, с которым я договорился встретиться по телефону. Деваться мне после разговора с разведчиком некуда. Придется брать. Это будет нелегко, заметил адвокат. Вы обратите их внимание на снижение заказов по всему миру. Наконец мы подъехали, и я выхожу из машины. Ничего так Ситроен отстроил новый центр на пересечении двух улиц, и для 21 века такое сооружение не стыдно построить. Единственное, что этот центр слишком отдает американизмам. Сплошное использование стекла и бетона. Заходим в здание и поднимаемся на третий этаж. Здравствуйте, месье Ситроен. Жму руку мужчине, сильно напоминавшему внешностью Молотова по кинохронике, но в отличие от нашего, более изящного. Видно, что он много времени уделяет своей внешности и одежде. Как вам мой новый центр? После взаимных расшаркиваний и приветствия, Андре, рассаживаемся в кабинете директора. Секретарша тут же принесла кофе с маленьким конфетками в виде машин и знаком Ситроена. Вы знаете, очень хороший. Единственное в общем образе мало французского, зато слишком много американского. Мне кажется, что производство и культуру не стоит смешивать. Тупо льстить бизнесмену и промышленнику не стоит, а вот серьезную критику он оценит. Да. Очень необычное замечание. Я подумаю над этим. «Так какую машину вы хотите?» Внимательно посмотрел на меня Ситроен. «Нет, серийная машина нам не подходит. Я хочу, чтобы она снималась в нашем новом кино». После сразу предупреждаю, что на детали машины оформлены патенты. Начинаем обсуждать общую концепцию новой машины. Впереди у меня она напоминает Mercedes W210, а сзади модель W143 1936 года, но более увеличенную. Слишком уж отрываться от действительности я тоже не стал. А то строить будут слишком долго. Также изменен кузов, который обязательно должен быть железный стал больше по объему. Двери будут прикрывать уменьшенный порожек. Вся машина стала больше и массивнее. Коснулись изменения и салона. В частности, задний диван приобрел прообраз 21 века. Ну и много разных мелочей. В следующем году я планирую выпустить быстроходный грузовик. Давайте смонтируем вашу машину на его раме. Правда, колеса придется заказывать. Но я знаком с Андреем Мишленом после выслушивания моих хотелок Андре Ситроен. За время разговора он был не раз изумлен моими требованиями. Но в то же время я вижу, что сама идея сделать такую машину ему очень понравилась. Да еще и будет сниматься в кино. Тем более я согласился оплатить и само строительство. А это недешево. Мне бы хотелось, чтобы вы использовали мотор воздушного охлаждения. «Это возможно?» — задаю каверзный вопрос. «Тогда возникнут проблемы с мощностью и охлаждением. Со сплавами на двигатель придется помучиться», — немного подумав, ответил Ситроен. «Поставите по вентилятору с каждой стороны». «Ну и, конечно, придется сделать двигатель из более качественного сплава металла», — подтвердил его догадку. Обсуждение закончилось. Почти 4 часа договаривались. Я обязался сразу после подписания документов адвокатами оплатить 10 тысяч долларов на создание автомобиля. Автомобиль должен быть построен в течение трех месяцев и обязательно показан в фильме. После этого Ситроену еще дается полгода на устранение детских болезни автомобиля. Но сам Ситроен не может без согласования со мной продавать эту модель автомобиля. В то же время я никому другому, без согласия с Ситроеном, не могу предоставить сведения по автомобилю. Удивляюсь я вам, месье Манос, и вашей кипучей деятельностью. Но благодаря вам моя жизнь стала очень интересной и необычной. Перед тем, как мы сели в машину, высказался мне адвокат. То ли еще будет, месье Легран, то ли еще будет. Через несколько дней я в компании Читы Никольских отправился в Цюрих. Пора попробовать получить деньги Межлака в швейцарском банке SBG в Цюрихе. Пока добирались до места, я все перебирал собранные документы, пытался понять, почему именно этот банк. Наконец-то, как мне думается, я нашел ответ на этот вопрос. Банк финансировал экспорт товаров в царскую Россию и предоставлял кредиты на развитие сети железных дорог в Туркестане. Также у банка были тесные связи в Германии, особенно с промышленниками от химических концернов. То есть Межлак и другие использовали старую тропу перевода денег из одной страны страны в другую, что доказывает, что многие банкиры сильно наживаются на войнах и конфликтах. Остановились в отеле Вилетти в старом городе. Тут до отделения банка неспешным шагом 15 минут. С раннего утра в моей комнате отеля Софья стала колдовать моей внешностью. Меня побрили, оставив только гитлеровские усы. Сейчас они, правда, пока еще английскими называются. Коротко постригла и надела кучерявый парик. Как назло, у Межлака были кучерявые волосы. После я надел круглые очки, сравнили образ на фотографии. С учетом, что его уже пять лет не видели, все должно пройти нормально. Я на это очень надеюсь. Дальше приклеили фальшивую бороду, какая была у меня. Ну а дальше начался шпионский детектив. Одеваемся. Мы с Никольским в серых костюмах и в тон им больших шляпах с полями. Сейчас мы очень похожи друг на друга, только Алексей идет со светло-коричневым саквояжем. Зато Софья в элегантном, легком, темно-красном плаще и черной шляпке с пером и красивой заколкой. В тон ей дамская сумочка под мышкой. Вид у нее на все 100 и все Взгляды сосредоточены на ней походка от бедра, которую она разучивала три месяца в специально сшитой обуви. Софью я заранее готовил вот к таким и похожим акциям. Мне пришлось выдержать нелегкий бой с Читой Никольских за такое издевательство над ними. А еще я пригласил подарить Софье померанского шпица, чем окончательно добил ее мужа. Но все же уговорил. Они поняли, что стали близкими нам людьми. А это сейчас очень непросто. Потом мы не раз вспоминали со смехом этот разговор. Мы аккуратно выходим, чтобы на меня меньше обращали внимание партии и другие. Идем дальше по набережной, проходя три дома. Тут нас мало кто видит. Садимся на лавочку, я снимаю бороду, кладу в сумочку Софьи. Беру саквояж и ухожу в сторону. Чита Никольских сделает променад по набережной и вернется сюда за мной. Готовились мы, готовились, а все оказалось намного проще. Клерк для важных клиентов проверил мои документы и спросил, какую операцию я желаю произвести. Мой запрос на перевод денег на известные компании во Франции его окончательно успокоил. Подаю реквизиты для перевода. 100 тысяч я перевел на адвокатскую фирму Леграна, 10 – Ситроену, 20 – Архитектору. 100 тысяч на свою компанию и 15 попросил налично. На этом я и остановился. За все операции взяли чуть более пяти тысяч. Итого счет Межлака я уменьшил на 250 тысяч долларов. «А из сейфа вам в этот раз что-то нужен?» – задал вопрос клерк. «Нет, в другой раз. А вот за банковскую ячейку Межлака Сталин ничего не сказал. Возможно, что он и сам не знает о ней». Наверное, Межлак об этом умолчал. После пересечения французской границы Чита Никольских отправилась в Париж, а я в Сен-Назер. Там меня должен дожидаться Юрий. «Мне надо, что называется, обрасти, чтобы не показывать свое истинное лицо в столице Франции».